27. Пол тронного зала блестит, залитый падающим сверху солнечным светом, и мое собственное отражение смотрит на меня, стоящую на коленях у ног Ангры и упирающуюся ладонями в пол. Я — дочь Ханны. Мой взгляд мечется, я хватаю ртом воздух. Я не могу быть ребенком Ханны, потому что Мейзер, Ангра знал, что беженцы сбежали в ту ночь с ребенком Ханны, поэтому они не могли соврать, что ребенок погиб. Ангра бы в это просто не поверил. Тогда они выдали Мейзера за сына Ханны. Мальчик не был в глазах Ангры угрозой, какую бы представляла для него девочка. Ведь даже если бы нам удалось заполучить медальон, и магия бы в него вернулась, наследник мужского пола не смог бы ее использовать. Однако в медальоне нет силы и не было с тех самых пор, как Ангра разломал его 16 лет назад, потому что магия нашла нового носителя — меня. Я — накопитель Винтера. Никто не знает о том, что такое возможно. Это известно лишь Ханне, так как магия поведала ей, что нужно сделать. Разбить накопитель ради спасения Винтера, чтобы скрытую в нём магию не могли отобрать, уничтожить или изгнать, чтобы ее сила не была ограничена предметом, магия теперь во мне. Ее сила — я, ее сила — Винтер, и она ничем не ограничена, потому что связана с моей жизнью, я — королева Винтера. Я судорожно вздыхаю, придавленная обрушившимся на меня знаниям. Эту тайну хранили от меня шестнадцать лет. Дом, обнимающий меня генерал, все это было жестокой уловкой Ангры, мерзкой игрой с моими мечтами. Но Ханна оказалась реальной, она пыталась спасти меня от Ангры, воспользовавшись связью с магией и со своей линией крови, моей линией крови. Я падаю, ударяясь лбом о холодный обсидиан, открыв рот в беззвучных рыданиях. Я вспоминаю, как генерал обнимал меня, как прижимал к себе в жестоком видении ангры, ничуть не боясь проявлений любви, и по моим щекам текут слезы, но он не мой отец, он отец Мезера. Мой отец — мертвый король Винтера, а моя мама — мертвая королева Винтера. Она воспользовалась связью с накопителем, чтобы поговорить со мной. «Ирод!» — крик Ангры, полный лютой угрозы, встряхивает дворец. «Он убьет меня, уничтожит здесь и сейчас, разорвет меня на куски и разбросает их по заброшенной земле Винтера. Он победит. Я вскакиваю на ноги и пячусь, не зная, куда идти и где прятаться. Мне нельзя умирать так просто». Ангро распахивает дверь. Ирод, приведи его сейчас же. Я замираю, вытянув руки, учащно дыша. Его! они схватили мейзера, Ангро разворачивается ко мне, когда в коридоре раздаются приближающиеся шаги. Вентарианцы вечно встают поперё великих свершений, раздраженно говорит он, объятый каким-то отчаянным безумством. «Может, ты и способна сопротивляться мне, но мне известен способ, как развязать тебе язык». Сопротивляться. Он ничего не видел и не слышал, он не знает. Для него Джейньюри, вероятно, пропал, как только я вышла за порог дома. Ханна воспользовалась магией, чтобы скрыть нас от его глаз, потому что должна была подготовить меня». Она рискнула, чтобы дать мне возможность спасти наше королевство и победить в войне с Ангрой. В груди снова леденеет, по рукам бежит дрожь. Звук шагов достигает тронного зала, тени падают на двух людей. Один из них Ирод, я где угодно узнаю его широченные плечи. Другой человек поменьше него, Ирод выталкивает его в столб света передо мной. Мужчина падает на пол. Его одежда разодрана и перепачкана кровью. Тело изранено и покрыто порезами, ранами и синяками. Он поднимает на меня глаза, и мир вокруг исчезает. Это Терен. «Ты расскажешь мне всё, — громко заявляет Ангра, шагая ко мне. «Его ладонь обвивает облако тьмы, тянущееся от черного посоха, или я переломаю все кости в теле твоего принца». Теран садится на корточке. Он здесь, в спринге. На одно его веко стекает кровь из пореза на лбу. Рот перекошен в трогательной попытке выказать радость при встрече со мной. Упав на колени перед ним, я осторожно провожу ладонями по его лицу, по рукам, боясь причинить боль прикосновениями. «Как ты попал сюда?» Улыбка сходит с губ Терана. «Я мог бы спросить тебя о том же». Ангра бьет посохом Терана по голове, и принц падает на пол. Приподнявшись на локтях, он делает глубокий успокаивающий вдох и снова смотрит на меня. «Не хочешь поведать ей, как сам отдал себя в мои руки? Как благородно попытался проникнуть в Спринг, чтобы спасти ее, но оказался точно в таком же положении, как и она?» Ангра ухмыляется, глядя сверху вниз на Терана, но его былое самодовольство утрачено, контроль над эмоциями потерян из-за моего сопротивления его магии. Показать твоему принцу, как привечают гостей в Эйприле. Я бросаюсь вперед, а Ирод ко мне. Мы оба всего в шаге от Терана. Нет, кричу я, и слово эхом кружит вокруг меня. Я даже не успеваю почувствовать дурноту или омерзение, или страх, отплещущей в глазах Ирода злобной радости, когда он обхватывает меня руками и рычит от того, что я изо всех сил пытаюсь вырваться. Ты знаешь, что случилось с последними схваченными нами беженцами. Дыхание Ирода касается моих волос, моей шеи, обволакивает тело, когда он притягивает меня к себе. Ангра встает над Тераном, и вжимает навершие посоха в его позвоночник. Теран даже не вздрагивает. Не сводя с меня глаз, он неровно и учащенно дышит, готовясь к тому, что его ожидает. Он ничего не знает о распаде, не знает и о том, что Ангра способен влиять на него своей магией. Раздается треск, и Теран стонет. Его надежда на то, что он может все вытерпеть, в дребезги разбивается. Непритворный, подлинный страх смывает с его лица краски. В тишине слышны его хриплые вздохи, в устремленных на меня глазах поток безмолвных вопросов. Но я не могу ему ничего объяснить. Не тогда, когда Ирод прижимается губами к моему уху, не тогда, когда снова ломается в груди Тера на ребро и от тошнотворного треска ноет мое собственное тело, помнящее боль. «Ты же знаешь, да?» продолжает Ирод, «потому что мы дали одному из них уйти, чтобы он рассказал вам, какая вас ждет судьба. Та, что умерла, под номером b 16 она была бойцом, как и ты, решила сопротивляться, но в конце концов они все сдаются. Ломается третье ребро, и Террен сдавленно стонет. У меня сжимается сердце. Ангра переводит взгляд на меня». Он улыбается с восторженностью ребенка, вращая посох кистью и продолжая ломать ребра Терана одно за другим. «Я могу прекратить это, могу прекратить это», — сказав ему, кто я. «Я заставлю принца смотреть», — шепчет Ирод. Как заставил смотреть Грега. Он приковал его к стене в своей комнате, где держал в клетке кристаллу, с которой по велению Ангры играл как с куклой. Ирод замучил ее до смерти, подвергнув таким истязаниям, которые тело не способно вынести. Терран хрипит на полу, Ангра сращивает сломанные им же ребра. Ирод, наконец, отпускает меня, и я кидаюсь к принцу. — Не надо, прошу я, уткнувшись в плечо Террана. — Хватит. Он не имеет ко всему этому отношения. Это война между нами, между королевствами сезонов. Это не война Кордала. Ангра смеется. «А ведь ты права». Ангра поворачивается к Ироду. «Приведи сюда 1-2072, 1-3218 и 13219 Я обещал, Б-19, что отдам тебе их, когда ты закончишься». «Нет». Мой крик, громкий и отчаянный, сотрясает тронный зал. Кругом один темный обсидиан, и его тьма проникает в меня, окрашивая все, что я вижу, и все, что я чувствую, в угольно-черный цвет. Может, я могу остановить их своей магией, или же могу влиять только на вентарианцев, наделять их силой и выносливостью, исцелять. Кажется, Терен обнимает меня, кажется, шепчет мне что-то на ухо, но я кричу, как оглашенная, когда солдаты Ангры входят в тронный зал и поднимают нас на ноги. Я не слышу ничего, завешено стучащим пульсом в висках, с ужасом глядя на ухмыляющегося Ирода. Он разворачивается, со сдержанным изяществом пересекает зал и выходит через тяжелые двойные двери. Он отправился за Нессой и ее братьями. Он убьет их. «Отведите их в комнату Ирода», — приказывает Ангра. «Если у нее развяжется язык, немедленно доставьте ко мне. В каком бы состоянии она ни находилась». Я снова кричу, впиваясь пальцами в волочащих нас солдат. «Я не позволю Несси Коннеллу, Гарригану, себе или кому-то еще...» Умереть таким образом. Солдатам плевать. Вывернув мне руки за спину, они тащат меня сначала вверх по лестнице, а потом по извилистым коридорам обсидианового дворца Ангры. Всё вокруг украшают красочные лозы и цветы, выгравированные на черном камне. Эти лозы обвивают нас, подобно словам в коридоре памяти». Однажды мы станем больше, чем словами во тьме. Убитая есть Ода, поэма такая же прекрасная, как и написанная Тераном в стихотворении. У Винтера же нет Оды, есть лишь слова, в спешке накорябанные в темноте. И эта самая фраза — отчаянная мольба, отзывающаяся в сердце неистовым пламенем. Солдаты распахивают дверь в коридоре на втором этаже. Передо мной возникает комната. В дальнем углу кровать с балдахином. Вдоль южной стены широкие окна, натертые до блеска деревянные полы. Солдаты затаскивают меня внутрь и останавливаются у клетки, такой маленькой, что я едва умещусь в ней сидя. Солдаты открывают дверцу, толкают меня внутрь и запирают, прежде чем я успеваю даже вздохнуть. Один из них кидает ключ на стол Ирода. Я слежу за его движением, и мой взгляд застывает на предмете, который я никак не ожидала увидеть вновь, на моем шакраме. Мой любимый шакрам, тот, что Ирод украл у меня, красуется на виду, подобно призовому трофею. «Он так близко, мое оружие так близко и в то же время так бесполезно. Я бросаюсь на прутья клетки, и они скрипят в том месте, где прикручены к полу, но не поддаются. Притащившие меня сюда солдаты с хохотом выходят из комнаты. Другие солдаты приковывают терана цепью к противоположной стене и бьют его в живот». Затем уходит, прикрывая за собой дверь и не думая о том, что здесь будет происходить. Вцепившись в прутья, я смаргиваю застилающую глаза пелену слёз и, не отрываясь, гляжу в темно-карие глаза Терана. Я даже не осознавала, что соскучилась по нему. На окаменевшем лице принца проступает усталость и злость от того, что я посажена в клетку в спальне Ирода, от того, что чудовище вот-вот вернется и начнет медленно меня истязать, от того, что, несмотря на всю его подготовку и власть в Корделе, здесь он абсолютно бессилен. Он так же близок и так же бесполезен, как мой шакрам. «Как Ангра», — начинает Теран, осторожно прижав ладонь к исцеленным ребрам, потом качает головой и прикрывает глаза, видимо, от накатившего отвращения. Неважно, вряд ли мне захочется услышать ответ. Я делаю глубокий прерывистый вдох, готовая все ему объяснить, но слова встают поперек горла. Что случилось, лишь удается выдавить мне. Терран опускается на пол, звеня цепями, идущими от его запястья к стене. По его лицу течет кровь, свежая и багровая, она капает на воротник его рваной военной формы. «Битай выстоял», — отвечает он. «Вскоре после того, как вас разбили, Кордел одолел армию Спринга. Не в силах состязаться с магией нашего накопителя, она вынуждена была отступить. Нас спасло только это. Но отец отказался мстить. Теран морщится, разминая больное плечо. Смысл его слов с трудом доходит до меня». Покачав головой, я закрываю лицо ладонями. В сознании кружат разноцветье. Черный, зеленый и розовый цвета из коридора Ангры смешиваются с коричневым и бордовым тонами комнаты Ирода. Зеленые лозы обвивают меня, как слова в темноте. Память о Винтере, память для Нессы. Ирод приведет ее сюда и убьет меня у нее на глазах. «Мой отец отказался преследовать армию Спринга», — продолжает Террен. «Он отказался идти за тобой. Сказал, что больше не будет так сильно рисковать из-за никчемных сезонов». «Ирод и Нессу убьет. Он заставит смотреть на все это Террена. Сколько после этого они будут держать его здесь, пока он тоже не умрет?» Террен проводит ладонью по лицу. «Мейзер чуть не убил его, вытащил меч и угрожал» но отец не переменил решение, он так горд, так эгоистичен, ненавижу его. Я не могу использовать магию накопителя для того, чтобы выбраться из этой клетки, не могу использовать ее для освобождения Терана. Я даже не знаю, на что ее можно использовать. Ненавижу предрассудки. Я устал от того, что отец гордо хранит свою силу, вместо того, чтобы объединиться с королевствами гармонии и сезонов против настоящего мирового зла. Я знал, как заставить его действовать. Если бы Спринг схватил меня, то отец бы, наконец, зашевелился и пошел против Ангры. Терн невесело смеется, обводя взглядом комнату. «Что-то сейчас мой план не кажется мне таким уж блестящим». «Я замираю». Поток кружащих в голове мыслей сменяется озарением, и я в конце концов осознаю, что Теран мне говорит. «Ты хотел, чтобы Ангра тебя схватил?» «Наши взгляды встречаются, объединяя нас и только нас». «Да». На моих губах расцветает улыбка, из коридора доносятся шаги, я прижимаюсь к прутьям решетки, «Я дочь Ханны, королева Винтера», — слышу я свой собственный голос. Теран хмурится и наклоняется вперед, позвякивая цепью. «Я...» Дверь в спальню распахивается, и в комнату вваливается Ирод. Он бросается к столу и перетряхивает на нем бумаги и книги, пока не находит ключ. Затем победоносно поднимает его, стиснув в ладони. Я уничтожу тебя, шепит он, обжигая меня взглядом.